Ночь с убийцей Когда последний Валуа бежал из замка Лувр, он вспомнил о своем кузене Наварри, и ему захотелось, чтобы тот был здесь, рядом. Будь он со мной, Париж стал бы все же немного поменьше, скольким бы мы отрубили голову. Этот город слишком огромен, надо пустить ему кровь. «Я — единственный король, который постоянно жил в нем и украшал его своим королевским двором. Публичная казнь Гиза должна стать народным празднеством». Разгоряченный и озлобленный, бедный король все же мог без помех предаваться своим мыслям. Гиз тайком оставил для него один незанятый выход, и король бежал с согласия своего врага, который, наконец, от него отделался и захватил власть в столице. Перед каретой короля шла его гвардия. Он ехал шагом до своего нового места пребывания, ни на миг не забывая о своем кузене Наваре. «О, если бы я выслал ему навстречу Жуаеза и мое лучшее войско! Но не для того, чтобы он его разбил, нет, чтобы они, объединившись, двинулись на Париж» И освободили меня. Однако, поразмыслив, он признал, что это было бы невозможно. Его католическая армия не захотела бы подчиниться такому приказу. С другой стороны, если бы кузен-протестант дошел до Парижа, мне пришлось бы распроститься с короной, так сказал себе Вулуа, хотя не вполне уверенно. Он был слишком несчастлив» чтобы именно сейчас покончить со своим недоверием. Наоборот, он держался за него, только оно придавало ему силу. Да и с жизнью мне бы пришлось расстаться, — настаивал он из упрямства. Сам Генрих очень боялся яда. Вот уже два месяца с тех пор, как умер его кузен Конде. Внезапная смерть Генриха Конде в 1588 году вызвала подозрение, что он был отравлен своей женой, принцессой Шарлоттой де ла Тремоль, происходившей из католической семьи. Дело о предполагаемом отравлении рассматривалось позже парламентом в Париже, но факт отравления остался недоказанным. Примечание редакции. Принца Конде отравили, и сделала это его собственная жена, как предполагал Генрих. Он тут же решил, что на это способна и бедняжка Марго, ибо, попав во власть бессмысленной ненависти, она утратила всякое душевное равновесие. Генрих, который любил поесть и прежде повсюду беззаботно заходил в гости к своим подданным, вдруг требует, чтобы ему готовили в запертой кухне под особым наблюдением. Кузена Конде рвала всю ночь. На другое утро он завтракает стоя, намеревается сыграть в шахматы, но опять начинается страшная рвота, и он умирает. Кожа тут же начинает чернеть. Я оплакиваю в нем то, чем он мог быть для меня. А такого, какой он был, мне его не жалко. Двадцать четыре убийцы одного за другим подсылали в те времена к королю Наварскому. Несчастный Валуа втайне все еще надеялся, что кузен придет к нему на помощь. Другие же старались это предотвратить. Поговаривали, будто Генрих умер. Такой слух пускают обычно те, кому это выгодно — а иные могут даже сообщить подробности. Герцог Гис сейчас же поспешил осведомиться у короля Франции, правда ли это, но король выразил лишь надежду, что его кузен Наварра жив. После смерти Конде он отправил к нему своих посланцев и, прежде всего, господина де Монмуранси. Это была действительно его последняя попытка побудить единственного оставшегося в живых вождя протестантов — перейти в католицизм, ведь после этого Генрих становится бесспорным наследником престола. Никто не верил, что его протестанты могли от него отпасть с тех пор, как погиб его соперник, притязавший стать их главой. И все-таки Генрих знает этих людей, и знает также, что должен ходить прямыми путями, ибо окольные могут быть приняты за слабость. Его внутренняя стойкость не допустит измены и отвергнет преждевременный соблазн. Или же в будущем, когда Генрих уже завоюет и объединит королевство, после всех еще предстоящих трудов и тягот, когда он уже седой, будет обладать надежной силой и властью, и делать это ради них уже будет не нужно, только тогда он по доброй воле пойдет к обедне. Но не раньше. А чтобы его только терпели, ни за что. И все же храбрец Генрих боялся яда и ножа, ибо от них не защитишься, как защищается солдат, и так защищается совесть. Нож еще страшнее яда, он угрожает не только во время еды. Когда я нахожусь среди людей, в любую минуту у меня по спине может пробежать холодок. Ведь я и не увижу, как кто-то позади меня выхватит нож из рукава. Короткий нож очень легко припрятать, особенно в широком рукаве монаха. Однажды ко мне явился знатный дворянин. Он не знал французского языка и латыни не знал. Его прошение было написано на пергаменте. Он извлек свиток из футляра, и кинжал сам собой скользнул ему в руку. Мне пришлось мгновенно схватить его за руку и вывернуть кисть. А капитана Сакремора, наоборот, поймали мои люди. Улики на лицо все совпадают. Его подослали ко мне. Иначе я бы никогда не поверил, что на это способен столь храбрый офицер. Убийцы, трусы. А мне приходится их постоянно бояться. Я хочу в конце концов выпить с одним из них вина и приглядеться к его лицу и повадкам. Это было в Наракском замке. Вечером он выслал всех из комнаты, приказал вывести пленника, снять с него кандалы, и остался с глаза на глаз со своим убийцей. Их разделял только стол. Капитан Сокремор, мне хочется услышать от вас, как убивают. Каково быть убитым, это мне, может быть, тоже придется испытать. Но не вы меня убьете. Расскажите мне об убийстве из угла смело и честно, как солдат. Ну? У офицера были злые глаза, а так красавец. Но то была красота опустошенного человека, выродка. Сидел, вежливо наклонив голову, чистокровный дворянин, Родом из Италии, язвительная ирония в его чертах уже говорила за себя. Он не ответил. Генрих подвинул к нему стакан с вином. Пленник Чопорно поблагодарил и выпил до дна. — А ведь вас, может быть, отравили, капитан Сакремор. Капитан вежливо высказал свое удивление. — Сир, у вас же есть столько других способов убить меня. «И какой, по-вашему, я выберу?» «Достойнейший сир. Поединок!» — сказал убийца, прикрыв свою хитрость легкомыслием. «Господин Шарль де Берак, я не кручу. Вы прибыли в нашу страну с прежним канцлером, который заточал в тюрьмы наших поместных дворян и там душил их, чтобы старая королева могла унаследовать их достояние. Вам обещано, если вы меня убьете, куча золотых пистолей испанской чеканки. Благодаря вашим успехам на поле боя вам дали имя Сакремор. но вы по природе все-таки Бирак. Сакремор по-французски головорез. Примечание редакции. Сир, вам угодно меня позорить? Я же наоборот. «Предлагаю вам честно сразиться. Как ваш убийца я стал вам равен, поэтому вы здесь и сидите со мной так поздно в мертвой тишине ночи». «Знаю», — отозвался Генрих, — «в этот час мы все равны. Скажите, что бы вы сделали, если бы ваша затея вам удалась?» «Я бы остался служить у короля Франции. Он же и направил меня сюда». «Вы лжете» и лгали бы, даже если бы золото, которым набиты ваши карманы, не было испанским. Согласен кивнул Бирак, но в этом королевстве я бы действительно остался, ибо самое слабое государство для меня самое лучшее. Обитатели страны, где я живу, должны враждовать со всем светом и с самими собой. Тогда они мне поистине соотечественники, и служат моему делу. Я знаю, сир, что если вы останетесь живы, то все это измените. Вот почему я покушался вас убить, и пошел бы на это даже без всяких денег». Тут Генрих увидел, что и в мерзости человек может идти прямым путем и быть стойким. Никогда бы он этого не подумал. Сокремор, вы достойны вашего боевого прозвища? Или почти достойны?» С этими словами он выложил свой кинжал на середину стола. «Ну, кто первый, сокремор? Едва он произнес эти слова, как рука убийцы рванулась к кинжалу, но натолкнулась на руку Генриха. Враги тотчас отняли руки и опустили их под стол. Лишь взоров они не отводили, впиваясь друг в друга глазами, готовые к прыжку, подстерегая, содрогаясь от особого наслаждения этой схватки. Тем временем Генрих придумал, чем ошеломить врага. Цакремор, Не ждите больше денег из Испании! Я дал туда знать, что вы их предали, и теперь работаете на меня!» Услышав это, Убийца оскалил зубы. В твоей ненависти он уже перестал быть красавцем. Его пылающая злоба и рожа вызывала невольный ужас. Может быть, поэтому ему и дали такое имя. Тут он улучил минуту и схватил кинжал. Генриху оставалось только опрокинуть стол, что он и сделал. Стол был тяжелый. Чтобы не быть придавленным, убийца пришлось пустить в ход обе руки, и он выронил кинжал. Поднявшись, он бросился к двери, выскочил в открытую галерею и припустился по ней легкий, точно, девчонка. — Сокремор, останьтесь, у меня вы заработаете много денег. И впав, кто-то скатился с лестницы, оказывается, выстрелил часовой во дворе. И нет больше сокремора. А жаль, смелый малый, и у меня он опять стал бы честным. Погибнуть случайно и после такой ночи? Генрих совсем позабыл, что он сам выдержал эту ночь и это испытание. Не нужно дрожать даже перед убийцей.